Карма. Мы так часто слышим о карме, что же она действительно означает в нашей жизни. Карма – это просто-напросто закон причинно-следственных связей. Что мы отдаем, то и возвращается к нам в мыслях, словах и действиях. Каждое следствие должно иметь причину. Бумеранг все время возвращается в начало пути. Это представление имеет положительные и отрицательные стороны. Все хорошее в нашей жизни – это тоже карма, которую мы создали таким же образом, как создали и все плохое. Мы не привязаны к карме. Поэтому, когда меняемся, то расстаемся с нашей старой кармой. Слишком много людей рассматривают карму, как оправдание своему нежеланию меняться. О, это все моя карма. Она была со мной всю жизнь. Я тут ничего не могу поделать. Ну и что? Неважно, как долго в прошлом вас сопровождали несчастливые события. Наша сила всегда связана с... С настоящим мы и только мы можем произвести изменения, которые требуются для уничтожения плохой кармы. В чем же заключаются эти изменения? В том, чтобы остановить те действия, которые создают и воссоздают наши проблемы. Никто не станет работать за нас. Мы сами создаем свой мир. Если причина проблем в нас самих, мы должны измениться. Вы издеваетесь над своим телом, над другими людьми. Вы грубо разговариваете с окружающими. Вы страдаете от ревности, жалуетесь и постоянно обвиняете кого-то. Тогда знайте что человек может и должен меняться. Вы чувствуете себя жертвой? Верите в неизбежность страданий? Тогда избавьтесь от этой веры. По крайней мере, вы можете захотеть это сделать. Если вы заметите, что действуете по старинке в соответствии со своей старой кармой, Остановитесь. Напомните себе, что вы теперь другой человек. Начните менять свои мысли, слова, действия. Помогут даже небольшие изменения в мышлении. Самое главное, человек не должен бронить себя и чувствовать вину из-за неприятностей. Прошлое исчезло и забыто. Это труп настоящего. И мы должны похоронить его, покончить с ним быстро, с любовью и радостью. Пусть страдание останется в прошлой жизни. Мы все здесь для того, чтобы учиться и расти. Не ограничивайте себя этой книгой. Читайте другие книги, слушайте записи, ходите на занятия, если можете. Вы услышите от разных людей те же самые послания, только сказанные другими словами. Погрузитесь в учебу. Это для вас благо. Вы можете стать настоящим специалистом в том, как улучшить качество своей жизни. Когда вы хотите учиться, возможности этого сыплются дождем. Послушайте, что говорят другие. Посмотрите на их жизнь. Найдите связь между тем, что они говорят, и тем, что они пережили. Станьте своим собственным учителем. Каждый человек обладает достаточной мудростью и способностью к духовному росту. Мы не привязаны к нашему негативному выбору. Хотя многие из нас и ошибались в прошлом, Мы не привязаны к этим ошибкам. Мы всегда можем измениться, можем выбросить представления, которые не работают, и создать другие. Например, люди часто верят, что они в кавычках «недостаточно хороши» и, как следствие, плохо относятся к себе. Если выяснить, откуда взялось это представление – то обнаружится, что оно, как правило, исходит от родителей или человека, который казался нам очень важным в раннем детстве. Сейчас, будучи взрослыми, мы можем признать, что это мнение было ошибочным и не относилось к нам. Затем мы можем начать любить себя и автоматически наше мышление и поведение станут более позитивными. Возможно, в прошлом вы бессознательно выбрали поведение, которое привело к болезням, и тяжело переживали следствие этого выбора. Однако сейчас вы можете выбрать здоровье и выучить, что лучше всего подходит, для поддержания отличного самочувствия. Слишком часто люди бессознательно следуют по пути ухудшения здоровья, пока не наступит кризис. И тогда они, наконец, осознают, что у них был выбор. Они начинают гнаться за здоровьем, ожидая мгновенных результатов, не могут понять, что пройдет много времени, прежде чем им удастся повернуть вспять годы саморазрушения. Иногда они отчаиваются и возвращаются к старому, лишая себя последнего шанса на выздоровление. Намного проще выбрать здоровье когда вы еще не подхватили заболевания и не нужно восстанавливать разрушенное. Я обычно говорю своим пациентам. Легче избавиться от наших негативных эмоций до того, как перед нами замаячит нож хирурга. В противном случае придется иметь дело с паникой. Разумеется, изменения могут происходить в любое время. Мы живем в настоящем и меняемся в каждый данный момент времени. Выбор здоровья включает в себя освобождение от старых предрассудков. Так же, как и от ярлыков других людей, которые мы таскаем на себе. Именно эти негативные стереотипы и ведут к заболеванию. Расстаться со старыми обидами и простить всех, кто когда-то причинил вам боль, принять решение любить и принимать себя, значит, сотворить чудо и улучшить не только свое здоровье, но и всю свою жизнь.